Глава тридцать шестая. Яблоко раздора. Не одно только вторжение Фифины бэк мешало нам тотчас скрепить дружеский договор. За нами надзирало недрёманное око. Католическая церковь ревниво следила за своим сыном сквозь оконце, подле которого я однажды преклоняла колени, и к которому всё более тянула мсье Эммануэля сквозь оконце исповедальни.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 Он был отечески добр к ученицам, но он не был братски добр ко мне. Когда он выходил из класса, я ждала хоть прощальные улыбки, если не слова но и то не дождалась. На мою долю достался лишь поклон. Робкий и поспешный. «Это случайность. Он не нарочно от меня отдалился», — уговаривала я себя. «Терпение, и это пройдёт». Но ничего не проходило. Дни шли, а он...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 Вот и теперь он оглядел апельсинные деревья, герани, пышные кактусы и решил утолить их жажду. В зубах его меж тем торчала драгоценная сигара, первейший для него и необходимейший предмет роскоши. Голубые кудельки дыма весьма живописно клубились среди цветов. К кученицам и наставнице он более не обращал ни слова, зато очень внимательно беседовал,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 Сад был велик, любитель-садовник таскал воду из колодца своими руками, и потому поливка отняла немалое время. Снова пробили большие школьные часы. Ещё час прошёл. Последние лучи солнца поблёкли, день угасал. Я поняла, что нынешний урок будет не Однако апельсинные деревья, кактусы и герани своё уже получили. Когда же придёт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 Закончив омовение, он медленно поправил манжеты, полюбовался на рожок молодого месяца, бледный на светлом небе и чуть мерцающий из-за эркера Иоанна Крестителя. Сильвия задумчиво наблюдала за Мсье Полем. Её раздражало его молчание. Она прыгала и скулила, чтобы вывести его из задумчивости. Наконец он взглянул на неё. «Маленькая надоеда», — сказал он. о тебе ни на минуту нельзя забыть». Он нагнулся, взял её на руки и пошёл по двору чуть не рядом с моим окном. Он брёл медленно, прижимая собачонку к груди и нашёптывая ей ласковые слова. У главного входа он оглянулся, ещё раз посмотрел на месяц, на серый собор, на дальние шпили и крыши, тонущие в синем море ночного тумана,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 Я тутчас принялась за книжицу, ибо маленькая, но не без обаяния, она сразу меня захватила. То была проповедь католицизма. Цель её была обратить. Голос книжицы был голос медовый. Она вкратчиво благостно увещевала, улещала. Ничто в ней не напоминало мощных католических громов, грозных проклятий.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 которую столь изобильно расточала дебелая старая дама с семи холмов. Улыбнулась, когда подумала, сколь я не склонна, а, быть может, и не способна достойно её воспринять. Потом я взглянула на титульный лист и обнаружила на нём имя отца Силоса. И тут же мелкими чёткими буковками знакомой рукой было начертано «От П -К -Д -Э -Л -И».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 даль не сияла голубой дымкой не светилась розовыми отблесками липкий туман поднялся с болот и окутал веллет нынче лейка могла спокойно отдыхать подле колодца весь вечер сыпался дождичек и теперь ещё скучно упорно лила в такую погоду вряд ли кому придёт охота слоняться под мокрыми деревьями по мокрой траве поэтому тявка не сильви в саду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 Сильвия опрометью кинулась в комнату, вскочила ко мне на колени, в одно мгновение облизала мне нос, глаза и щёки, а пушистый хвостик так и колотил по столу, разбрасывая мои книги и бумаги. Месье Эммануэль подошёл, чтобы унять её и устранить беспорядок. Собрав книги, он схватил Сильвию, сунул к себе за пазуху, и она тотчас затихла у него под сюртучком, высунув оттуда только мордочку.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 Ежели так, он, видимо, счёл, что сей обед похвальнее нарушит, чем блюсти, ибо молчал он недолго. «Вы, покуда, не прочитали эту книжку?» — я полагаю, — спросил он. «Она не заинтересовала вас?» Я отвечала, что её прочла. Он, кажется, выжидал, чтобы я сама, без его расспросов, высказала своё суждение. Но без расспросов мне не хотелось вообще ничего говорить, —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 необузданной безоглядной дерзости. Намёки отца Силоса на этот счёт мрачны. Я от него не отстала, покуда он не разъяснил мне этих намёков. Они оказались ловкой и иезуитской клеветой. Разговор наш с месье Полем был в тот вечер серьёзным и откровенным. Он уговаривал меня, он спорил. Я спорить не умею, и оно, к счастью.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 Я поняла, что отец Силас, сам, повторяю, человек не злой, но поборник злых целей, беспощадно чистил протестантство вообще и меня в частности странными прозваниями, обвиняя в разных измах. Месье Эммануэль откровенно поведал мне всё это, не обинуясь и без утайки, глядя на меня серьёзным, слегка испуганным взором, словно боясь обнаружить, что в обвинениях этих есть доля правды. отец силос оказывается, пристально следил за мной и заметил, что я без разбора хожу по разным протестантским храмам Вилета и во французский, и в английский, и в немецкий, то есть и в лютеранский, и в епископальный, и в пресвятырианский. По мнению отца силоса такие вольности доказывают глубокое безразличие, ибо тот, кто терпим ко всему, ничему не привержен».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 Между восьмым и девятым часом на тихой улице Фоссет в классной комнате, выходящей окнами в глухой сад. В то же приблизительное время, но другой вечер, он, вероятно, слово в слово был воспроизведён добросовестным исповедником под вековыми сводами храма балхвов для чуткого уха духовника. Вследствие этого отец Силас нанёс визит мадам бэк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 Завись этих цветов не отдаёт вкусом добродетели. Ягодки же суть невежество, унижение и фанатизм. Из скорбей и страстей человеческих куются заклёпки рабства. Бедных кормят, одевают и презирают, чтобы опутать их долгом перед святой церковью. Сиротам дают опору и воспитание, чтобы они выросли в лоне святой церкви. За больными ходят для того, чтобы они умерли по всем правилам святой церкви.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 после того, как днём меня заставили смотреть с высокого балкона на грандиозное шествие военных и духовных лиц вперемешку, на священников с наперстными крестами и солдат с ружьями, на грузного старого архиепископа в кружевах аббатисте, который почему-то казался сереньким воробушком в оперении райской птицы, и на стойку девочек, немыслимо разодетых и изукрашенных. Тогда-то вечером я не выдержала,